Глава третья. Знакомый. Я постепенно втягивалась в университетскую жизнь. Мне, конечно, было намного легче, чем моим одногруппникам после школьных парт, но и я все же испытывала некоторое неудобство в универе. Постоянно сравнивала уют, комфорт и приходила к выводу, что в колледже все же лучше, там все такое родное, как дома, а здесь чужое, безликое, ничего. Столовая находилась в отдельном корпусе на территории университетского городка. Чтобы спокойно поесть, нормальной еды требовался час. Таких шикарных перерывов нам даже между сменами не предоставляли. Все студенты, а в особенности ответственные первокурсники, питались в буфетах. Хот-доги, мини-пицца и чай в пакетиках – наше все. Сентябрь выдался теплым и солнечным. Я спешила на первую пару и в том же самом месте снова встретила Игната. Он шел не один, а с каким-то парнем. «Привет!» – поздоровалась я и собиралась уже продолжить путь, как меня остановил голос Игната. «Диана, привет! Подожди! Санек, ну я это... Давай, увидимся!» Парень мимолетно улыбнулся и отправился по своим делам. Я смотрела на Игната и ждала, чего же он скажет. А он разглядывал меня с высоты своего роста и не торопился говорить. Пауза затянулась, почувствовала себя неуютно. «Как дела? Домой?» Начала я, когда молчание стало невыносимым. Его веки чуть дрогнули, он будто очнулся, улыбнулся и ответил. «Да вот с Саньком сбежали с последней пары. У нас сегодня четыре». О... «А так можно?» — удивилась я. «Не советую поступать так же. На первом курсе я не сбегал». Игнат изобразил из себя бывалого. «Значит, на третьем можно?» — уточнила. «Ну?» — он мялся. «Смотря какие пары!» «Да у нас препод Беликов!» Игнат состроил гримасу, красочно повествующую, что преподаватель Беликов не из любимых. А что за предмет? До начала пары еще оставалось достаточно времени, поэтому я продолжила беседу, раз уж он меня остановил. Схемотехника. А, -а, -а протянула я, будто название предмета сразу все прояснило. Ну короче, он такой противный. Кто он? Предмет схемотехника или препод? Препод, конечно. У нас с ним взаимная не любовь. И тем более мне на работу надо. Ты работаешь? Где? Да. Игнат рассеянно почесал затылок и виновато улыбнулся. — Тете, помогаю. Сантехнику продаю. Он немного смутился. Видно, что это далеко не работа его мечты. — Круто! — пожала плечами я и заметила. Вдалеке появилась Панова. — Ну, я, наверное, пойду на пару. Между нами снова повисла пауза. — Ам, я тут подумал. Игнат смешно сощурил глаза и запустил руку в густые, коротко стриженные светлорусые волосы. «Может, э, сходим куда-нибудь после твоих пар? Поболтаем? Здесь недалеко пиццерия открылась». «Я опешила. Он меня на свидание сейчас приглашал?» «Да ладно! Мне казалось, что после расставания с Колей Ветровым и его такой поспешной женитьбой на другой, в мою сторону точно никто из церковной молодежи города М не посмотрит, уж по крайней мере из тех ребят, которые хорошо знали нас обоих, а Игнат как раз из таких». Его Коля в свидетели на свадьбу к себе позвал. Вот уж я удивилась. Нашел дружка из малолеток. Игнату тогда едва восемнадцать исполнилось. Я застыла с несказанными словами прощания на устах. Игнат ждал от меня ответа и сверкал сверху небесными глазами. — Как тебе идея? — подтолкнул он. С нами поравнялась Панова. Таня уже успела сказать привет мне и Игнату, и тот ответил, а я все еще не могла прийти в себя. — Ди, ты идешь? А? Не поняла, когда Панова обратилась ко мне. — Ты идешь? — Тань, иди, я сейчас. Панова смирила меня взглядом, лукаво ухмыльнулась и постучала каблучками по дорожке к восьмому корпусу. — Да, отличная идея! — наконец ответила Игнату. Тот улыбнулся и достал мобильник. Мы обменялись номерами и попрощались. Шла как в тумане. Встречу разговор с Игнатом постоянно прокручивала в голове. Я, наверное, выглядела со стороны как дура, потому что рыжий мне сразу об этом сообщил. Орлова, на тебя кирпич упал. Чего улыбишься, как идиотка? Да, кстати, Ди. Что это за парень там был с тобой? Уже второй раз его вижу. Что? У Орловой бойфренд? Удивился Золотников. Она же святая. Ди! протянула Алена Крикунова. Чего мы не знаем? Панукались. Это не мой бойфренд, ответила. Он... Он брат моей подруги. Это было правдой. Просто старый знакомый. — А чего ты такая потерянная и довольная? — не отставала Панова. — Да просто номер телефона спросил. Смутилась я. Одногруппники сопроводили моё признание подвыванием и улюлюканьем.